Книга северных песен Мия вышла на рассвете. Она специально не стала будить Эдну и Куэлла. Кто знает, что они скажут. «Я смогу», — сказала Мия. «Я смогу». Она сжала ракушку, подходя к границе долины и пустоши. Чёткая черта. Зелёный резко переходит в бурый, и кажется, будто Тимьянова пустошь Никогда не золотает свои раны. Неужели мне и правда только привиделось? И не было никаких драконов, просто трава горела. Она знала, что это не так. Даже если весь мир будет убеждать ее в обратном, она знала. Крошка Си, Арс, Рич, они остались там, в пустоши. Она должна пойти и убедиться в этом. Не может быть, что нет никаких следов. даже если всех целиком заглотил дракон. Безымянный Тулукт бежал впереди. Мия смотрела на его короткий, задранный кверху хвост и радовалась, что хотя бы он с ней. «Вот чего боялся отец, когда не хотел отпускать меня», — подумалось ей. «Боялся, что я потеряюсь и не смогу вернуться». Он был прав. Так и вышло. Ей стало зябко хоть пустоши дышало жаром, несмотря на утро. Тут и там еще тлели островки пожара, темнели проплешины сгоревшей травы. Пахло дымом, но не сильно и даже приятно, будто жгли листья осенью. Главное — не думать о скалах, что нависают над пустошью с востока, о том, что где-то там есть пещера с драконом. Вот все-таки странно. Как туда могла попасть книжка, с морским коньком на обложке. Кто спрятал ее там? Погиб ли этот человек в пасти дракона? Или драконы и впрямь? Привиделись ей. И откуда, ну, откуда ее Тулукт мог знать о книге? Да и зачем она ей? «Неравноценный обмен», обиженно сказала она Тулукту. «Лучше бы мне осталась моя книга». Но он только дернул кончиками ушей. «Жаль, что ты не умеешь говорить», — не очень уверенно пробормотала Мия. Она и не думала, что дракон унёс её так далеко. Она шла полдня, пока не увидела остывы их кибиток, чёрные и покосившиеся. Мия остановилась. Тулукт сел у её ног. Мия положила руку на его голову, снова мельком удивившись, каким большим он вырос так быстро. Сразу понятно, что непростая кошка. Мия закрыла на минутку глаза, собираясь с духом, и пошла вперёд. Что она там найдёт? Больше всего Мия боялась увидеть искалеченную мёртвую крошку Си. Она представляла, как подойдёт и увидит изуродованную огнём и жаром обгоревшую подругу, без волос и ресниц, без кожи. Как надо будет копать эту проклятую землю, чтобы похоронить её, и она будет копать. Придёт ночь, будут выть шакалы, Тулукт будет сидеть и смотреть на неё своими тёмными глазами, а крошка Си... Мия замотала головой. Почему она здесь? Что она тут делает? Лучше бы ей никогда не покидать свой берег с маяком. У кибиток никого не было. Никого и почти ничего. Обгоревшие тряпки, в которых Мия признала костюмы Арса, и тёплый плащ Ритча. Она подняла палку и стала разгребать золу и грязь. Нашла жестяную коробку из-под бабушкиного печенья. Вытерла её от копоти и, отложив в сторону, продолжила искать. Она хотела найти свою книгу, но не нашла. Глупо было надеяться. «Бумага и драконье пламя». то Лукт бродил вокруг пепелища, принюхивался и фыркал. «Что стало с осликом?» — подумала Мия. «Смог ли улететь Сильвер? Что мне теперь делать?» В зале и пепле она нашла заколку крошки сей. Та не была ни оплавлена, ни покорежена, будто только что слетела с ее головы. И Мия, зажав заколку в руке, разрыдалась. Когда слёзы кончились, она вытерла насухо глаза. Мия нигде не была до появления Арса в их доме и ни с кем не общалась, кроме своей семьи и пары-тройки соседей. Но она была не дура и любила слушать бабушкины сказки. Она понимала, что если Тулукт, рискуя их жизнями, привёл её в пещеру дракона, чтобы она нашла там книжку древних северных песен, то это не может быть просто так. В последнем приюте Мия прихватила старую домотканную сумку через плечо. Та висела на гвозде у входа и была как будто никому не нужна. Так что Мия переживала еще меньше, чем о свече из лавки Буна когда-то. В этой сумке было все ее богатство. Жестяная коробка из-под печенья да маленькая книжка песен. Мия достала её теперь, перелистала. Это была даже не книга, а скорее толстый самодельный блокнот в потёртой кожаной обложке. Песни были записаны от руки красивым чётким почерком. Она ещё раз просмотрела всю книгу. Потом вздохнула, села на колесо от кибитки, открыла книгу и начала читать с самого начала. «Семь прях...» Плели-сплетали нить, крутили колесо. Семь прях забыли, как давно родился этот мир. Когда на север сквозь холмы пришла твоя беда, семь прях очнулись ото сна и начали прести дорогу нить, судьбу дорогу, нитку тишины. Лови её, иди в холмы и песню пой свою. «Ерунда какая-то», — вздохнула Мия. Дальше было ещё труднее, непонятнее и скучнее. Мия огляделась. «Надо возвращаться в последний приют, пока совсем не стемнело. Или пока снова не появились драконы». Она посидела ещё какое-то время на месте гибели Арса, Рича и крошки Си. чтобы всё хорошенько запомнить и чтобы собраться с силами. Потом пошла назад. Надо бы вернуть сумку или выпросить её себе в дорогу. В дорогу. Где теперь её дорога? Куда ей идти? Может быть, Эдна и её муж подскажут, как вернуться домой в Хотталар? Мия хотела есть и пить. У неё болела голова. Тулукт опять трусил впереди. Скоро над ней нависли скалы, где было логово дракона, и Мия передёрнула плечами. Сердце её скрутило горе потери и страх, и она не замечала, куда идёт. Просто шла за Тулуктом в каком-то беспамятстве, переживая снова и снова свою потерю и вспоминая крошку Си. Как она впервые увидела её. И все их разговоры ночами напролёт. И это чувство... «Невероятной схожести и близости». Мия вытирала слезы, то и дело набегавшие на глаза, и уже не замечала ни голода, ни усталости, ни того, что день, который, казалось, только начался, клонится к вечеру. Что пустошь кончилась, на западе потянулась цепочка холмов, и солнце садилось в них, как в перину. «Стой!» — вдруг крикнула Мия. «Куда ты опять завел меня?» Новый страх накрыл ее с головой. Что если этот милый котенок, которого она отбила у мальчишек, и в самом деле ведьминский помощник, злой дух в обличье кошки? Куда он опять ведет ее? И зачем? Найти очередную дурацкую книжку? Тулукт дернул хвостом и продолжал идти. Мия пошла следом, не стоять же столбом посреди пустоши. Они шли всю ночь. Ночь была светлой, Имия подумала, что, наверное, сегодня Ларадар — светлый праздник самой короткой ночи. В ход-то, в этот день никто не работает. Все пекут пироги с рыбой и чужиджей, пряной степной травой. А вечером собираются на берегу моря и отпускают по одному пирогу от семьи в воду, кормят морского владыку, чтобы он не был жадным, не увел рыб к другим берегам. Мия протяжно вздохнула. Нет у неё пирога с чужиджей и рыбой. Нет и моря, чтобы покормить владыку. Только бесконечное небо, узкая тропинка в каких-то зарослях и Тулукт, бегущий вперёд так уверенно, будто тут его дом. Ночь таяла, и вместе с ней таяла узкая тропка. Скоро она совсем исчезла, уткнувшись в непроходимые заросли колючего кустарника, похожего на низкорослый терн с мелкими и редкими листьями. Тулукт выразительно посмотрел на Мию, дернул хвостом и шмыгнул в лазейку между кустами. «Очень весело, «Очень весело», — проворчала Мия. Она огляделась. «Вокруг нее сплошные заросли этих колючек, и даже если вернуться обратно по тропинке, что это даст?» она опять увидит остовый их кибиток пепел и бесконечную тимьянову пустошь конечно у дикой кошки не спросишь куда она тебя ведет но ведь тулукт никогда не хотел ей зла правда усмехнулась мия давно не летала в лапах дракона ее тут же передернула от ужаса что стало бы с ней не побеги она за тулуктом она встала на четвереньки и полезла за ним следом. Тулукт — единственный, кто у неё остался на этой дороге. Через час Мия испытала что-то, похожее на ненависть. Это было новое для неё чувство. Раньше не было никого, кто бы мучил или обижал её. Ветви склонялись низко над землёй и были усыпаны шипами длиной в Миян палец. Эти шипы цеплялись за волосы, одежду, сумку. Они оставляли глубокие царапины с лохматыми краями, даже на ее ботинках. Мия вдруг вспомнила все бранные слова, которые частенько слышала от старших братьев и рыбаков на берегу. Она цедила их сквозь сжатые зубы. Но когда шип расцарапал ей щеку, она разразилась проклятиями на всю округу. Тулукт даже ухом не повел. Продолжал пробираться вперед. Мия взвыла. Она его ненавидела. Почему ей достался такой вот домашний питомец? Ведь Арс предлагал ей кроликов. Зачем она вообще спасла это чудовище? Куда он опять ее тащит? Нашел еще одного милашку-дракона? Или надо срочно пополнить библиотеку? Жаркое солнце Лара вытопило из Мии весь пот, всю кровь. Так ей казалось. В горло откуда-то набился песок и превращался там в битое стекло. Мия чувствовала, что сила ее на исходе. Дома, в повседневных заботах, она часто уставала так, что засыпала без снов, стоило только упасть на кровать. Но сейчас усталость и голод вели ее совсем в другой сон. Сон без пробуждения. Тулукт вдруг вернулся, потерся о ее ноги, будто подталкивая вперед, «Иди, иди!» Но Мия больше не могла. Она опустилась на желтую траву, потом легла. Тулукт заходил вокруг нее кругами, зафыркал. Он явно был недоволен. «Отстань от меня, пожалуйста!» Попросила Мия сквозь дрему, которая больше была похожа на голодный обморок. Тулукт толкнул ее лбом в плечо, будто заставляя встать и идти. чудовище Сказала Мия. Сквозь мутную пелену она видела свои царапины, сочащиеся кровью. И вдруг ей пришла в голову простая мысль. «Наверное, тут полно хищников. Наверное, ее тулукт не хочет, чтобы запах крови привлек их. Надо идти». Мия встала на четвереньки и поползла следом за тулуктом. Скоро они вышли на дорогу. Это оказалась хорошая, ухоженная дорога. Видно было, что ею постоянно пользуются, но почему-то сейчас, в жаркий летний день, она была совершенно пуста. Мия легла на обочине, прямо в мягкую и тёплую дорожную пыль, положив под голову свою сумку. И уснула. Она так устала, что ей было безразлично, куда и зачем, завел ее странный зверь без имени.